Глава 20. Обретённый рай. В последних главах я выйду за пределы рассказов вернувшихся из смерти людей, потому что я хочу, чтобы мы представили, какими настоящими будут прекрасные небеса и город Бога. Я буду описывать то, что видели трое или более человек и что соответствует Библии. И надеюсь, что подробности подстегнут ваше воображение. Я не знаю, будут ли небеса на самом деле такими, как описывали эти люди, но рассказ каждого становится кусочком, который складывались в общую картину. Это подобно тому, как если бы вы попросили 10 разных человек описать Нью-Йорк. Каждый бы рассказывал что-то своё, но в итоге можно было бы сложить их истории в единое целое. Даже если всё не совсем так, Я уверен, что там будет лучше всего, что мы способны себе представить. Разве станет создатель земных красот делать небеса менее чудесными? У апостола Иоанна не было ОИСП. Его взял на небеса ангел. Представьте себе место, которое видел апостол Иоанн и наши современники. Увидел я город святой, Новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес, и украшенный как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего. И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола: "Смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они его народом, и он будет их Богом. Осушит он слёзы с глаз их, и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни горя, ни боли; ибо всё старое исчезло".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 такого как яшма и прозрачного как хрусталь. Вокруг него была большая высокая стена с двенадцатью воротами. У ворот было 12 ангелов, а на воротах начертаны были имена 12 родов израилевых. Трое ворот было восточных, трое северных, трое южных, трое западных. Стены города были построены на 12 каменных основаниях. На них начертаны были имена двенадцати апостолов Агнца. У ангела, говорящего со мной, был золотой мерный посох, чтобы обмерить город, ворота и стены его. Город был построен в виде четырехугольника, ширина его была равна длине. Он обмерил город посохом, и мера оказалась равной двенадцати тысячам стадий, чуть более двух тысяч километров. Длина, ширина и высота его были одинаковы, Затем ангел обмерил стены, и высота их оказалась равной 144 локтям, примерно 65 метров по мере человеческой, а ангел ею и измерял. Стены были построены из яшмы, город же сам из чистого золота, подобного прозрачному стеклу. Основания стен украшены были всевозможными драгоценными камнями: первое яшмой, второе сапфиром, Третья халцедоном, четвёртая из изумрудом, пятая с арданиксом, шестая сердаликом, седьмая хризолитом, восьмая бирилом, девятая топазом, десятая хризопразом, одиннадцатая гиацинтом, двенадцатая аметистом. Сами же ворота были из жемчуга, по одной жемчужине на каждые ворота. Улицы города были вымощены чистым золотом, как прозрачное стекло. Я не видел храмов в городе, ибо храм его Господь Бог Всемогущий и Агнец его. И не нужно городу ни солнца, ни луны, ибо великолепие Божье освещает его, и Агнец его светильник. Народы мира будут ходить при этом свете, и цари земные принесут свою славу в этот город. Ворота его никогда не будут закрываться днём, ночи же там не будет. И принесут туда славу и честь народов. Ни что нечистое не войдёт в него, и никто из тех, кто творит постыдное или лжёт, только те, чьи имена занесены в книгу жизни. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стихи со второго по пятый, с 10 и по 27. Новый Иерусалим. Раньше, когда я слышал о небесном городе Бога, который в Откровении назван Новым Иерусалимом с жемчужными воротами и золотыми улицами, я думал, что это немножко олепавато, словно декорации к плохому фильму. Из-за бедного воображения я предполагал, что большая часть этого описания метафорична, что его не следует понимать буквально. Конечно, большая часть книги Откровение действительно метафорична, но я начинаю думать, что, возможно, древние авторы Библии видели что-то реально существующее. Они изо всех сил старались передать словами земного языка невероятную красоту рая и города. Наши современники описывают похожие картины, хотя я не думаю, что все они видели именно Новый Иерусалим. На небесах есть и другие города, На что намекал Иисус в Евангелии от Луки, глава 19, стихи с 17 по 19. Однажды Новый Иерусалим и новая земля будут объединены, как в видениях Иоанна, но Новый Иерусалим существует уже сейчас, и в нём живут люди, ожидая этого дня. И всё это делал он, ибо ожидал создания города с основанием из вечным, города, сочем и строителем которого будет Бог. И все эти люди продолжали жить с этой верой до самой смерти. Они не получили обещанного, но видели его на расстоянии и радовались ему. И они признавали открыто, что они чужие и всего лишь странники на этой земле. Они томились по лучшей стране небесной, и потому Бог не стыдится называться их Богом, ибо он приготовил для них город Обратите внимание на прошедшее время. Так что давайте представим ваше первое путешествие в город Бога. Вход в иное измерение. Может быть, вы окажетесь на небесах мгновенно, а может быть, сначала пройдёте сквозь туннель. Каждый попадает на небеса по-своему. Может быть, вы окажетесь где-то далеко в космосе, как говорилось в предыдущей главе. Может быть, сейчас небеса находятся в тайных измерениях нашего пространства, как предполагают некоторые учёные, может быть, в тёмной материи космоса, а может быть, наше пространство находится внутри него. Сейчас, когда я пишу эту книгу, мой тесть борется с раком мозга. Он был основателем программы НАСА по созданию космической станции. Представьте, насколько восхитительным будет его путь, если он начнётся с глубокого космоса. Это не умирал, но он утверждает, что ему было видение небес. Я включаю сюда его рассказ, потому что он красноречиво описывает много из того, о чём говорит Библия и рассказывают люди с ОСП. Представьте себе счастье полёта домой. Мы летели сквозь усыпанное звёздами пространство. Мы двигались по нашему пути с огромной скоростью. Я спросил Ангела, почему мы остановились. Он ответил: "Обернись". Я обернулся и увидел невероятно прекрасное зрелище. Моему взору предстал шар, огромная сфера. Я вглядывался в невероятный панорамный вид Божьего дома, наше наследие, потерянный рай. Сфера была яркой и насыщенной Ее священная красота переполняла мое сердце. Ангел сказал, «Это сфера из чистого золота». Он знал, о чем я думаю, так как ответил прежде, чем я спросил. «Это не такое золото, как то, из которого делают обручальные кольца. Золото небеспрозрачное и с золотой одновременно. Я ясно видел сквозь стенки золотой сферы стенки прозрачного золота». Она была золотой, но на ней играли разноцветные блики. Невероятное цветное шоу. Цвета вспыхивали, словно полотнище из молний, они бликовали и играли на золоте сферы. Сквозь сферу я видел прекраснейший пейзаж в весенней зелени. В центре стоял город Куб. Он походил на лучащийся драгоценный камень. Невероятное, сверкающее золотое великолепие. Великолепные радуги таких цветов, для которых я не могу подобрать слов, перетекали над городом, вливались в него, окружали его. Были прекраснее любых восходов и закатов, которые я видел в своей жизни. Золотая сфера не светилась сама по себе. Свет исходил из огромного разноцветного города в форме куба. Ангел объяснил мне: "Город внутри это Новый Иерусалим". Это сердце небес. Там на тронах восседают Бог Отец и Господь Иисус. Земля вокруг города зовётся Раем. Город был в форме куба, разноцветного и яркого. Цвета были яркими. Оттенков было больше, чем в весенней радуге. На земле радуга не бывает такой. Здесь она сияла другими цветами, цветами, которых я никогда не видел. Эти новые цвета невозможно описать. Диаметр сферы невероятно огромен. Я примерно подсчитал, что от ее центра до края могло поместиться 20 новых Иерусалимов. Следовательно, расстояние от города до внешнего края сферы – 48 тысяч километров. Соответственно, диаметр сферы – 96 тысяч километров. Диаметр Земли – всего лишь 12 700 километров. за пределами космоса. Когда я впервые прочёл рассказ Эда, он показался мне похожим на фантастическую историю. Возможно, это она и есть. Но потом, прочитав множество свидетельств об ОИСП, я задумался. Один человек сказал: "Цвета небес особенные. Я могу сравнить их с небом. Вы знаете, что небо меняет цвет. Вы привыкли к этому?" Закаты, например, никогда не бывают двух одинаковых, они всегда другие. Вот так и на небесах. Небо разных цветов, но в основном оно золотое. Если бы я выдумывал, то сказал бы, а в основном небо голубое. Некоторые действительно видят лазурное небо, но похоже, что его цвет изменяется, и многие видели его золотым. И некоторые опрошенные, например, Марв Бестман, сообщают о великолепном световом шоу небес, которое они наблюдали изнутри, что совпадает с наблюдениями Эда снаружи сферы. После того, как доктор Риччи прошёл сквозь туннель, он увидел. Город, он был невероятно далеко от нас, настолько, что его невозможно было разглядеть обычным зрением. Сияющий город казался бесконечным. Он был невероятно ярким, даже сквозь невообразимое расстояние между нами сияли стены и улицы. Говард Сторм увидел то, что издалека выглядело как галактика, с особенно ярким светом в середине. В центре света было ещё более яркое ядро, которое, как мгновенно осознал Говард, было местом, где живёт Бог. Гэри Вуд говорит следующее: Я шёл по дороге и шестым чувством знал, что иду на север, точно так же, как Эд, Дейл Блэк и другие. Затем бурлящая масса облаков раскрылась, и я увидел гигантский золотой спутник, висящий посреди небес. Капитан Дейл Блэк летел словно самолёт в ночном снежном шторме. Я быстро приближался к величественному золотому городу, который сиял множеством прекраснейших цветов. В Библии ничего не сказано о прозрачно-золотой сфере, окружающей небеса и Новый Иерусалим. Поэтому свидетельства о ней безусловно интересны, но вызывают сомнения. Однако, что могло поддвинуть врачей, профессоров и пилотов придумать или заимствовать одно и то же фантастическое видение? Эти рассказы звучат безумно, так зачем рисковать репутацией? Разумеется, Бог живёт не только в своём городе, Бог наполняет всё духом, присутствует во всём, удерживает всё вместе. Но также может проявлять себя видимым в разных местах. Например, в городе, который он создал, чтобы жить там с теми, кто любит его. Рай В историях людей с ОСП встречаются упоминания о том, что рай это прекрасная местность, похожая на земную, которая расположена вокруг Божьего города. Многие входят на небеса именно здесь. Рай похож на землю, там есть деревья, разные животные, высокие горы и озёра, и благодаря этому переход происходит легче, потому что мы оказываемся в знакомом, пусть и гораздо более насыщенном окружении. От неожиданно обнаружил, что он движется к сфере, а затем оказался сразу внутри, в раю. Я стоял на земле неописуемой красоты. Вдали виднелся лес, ветви деревьев на его окраине склонялись под тяжестью ярких листьев. Мои глаза вбирали великолепие потрясающих цветов всех возможных оттенков и форм. Сочная зелёная трава была усыпана цветами, как и листья. Цветы сверкали изнутри. Я видел, что каждый лепесток и лист светился внутренним светом. Мне не было жарко и не было холодно. Температура была идеальной. Чистый, прозрачный воздух нежно благоухал. Идеальный день на небесах. Красота всего окружающего поражала. Я не видел ни единого сухого или пожелтевшего стебелька травы или лепестка. Бесконечные лучи разноцветного света пронизывали всё. Всё красочное сияло изнутри, и краски были пирём для глаз. Я был словно ребёнок в магазине сладостей, смотрел и не мог насмотреться. Я вдохнул полной грудью, свежий воздух весеннего утра после дождя придал мне бодрости. Небо сияло золотом, как будто солнце только что скрылось за горизонтом. Небо было внутри золотой сферы, радужные краски метались по небу, словно шторм из молний. но грома не было. Это было прекрасней любого заката, который я видел в своей жизни. Я поближе рассмотрел травинку, она была зелёной и полупрозрачной. Полупрозрачной в том смысле, что сквозь неё проходил свет, но смотреть сквозь неё было нельзя. Травы и цветы стали петь, как музыка ветра, настроенная в унисон, чтобы звенеть, шелестеть, перекликаться. Ветер перебирал невидимые струны. Хор живой травы и цветов звучал в унисон в полной и совершенной гармонии. Радостная музыка звучала у моих ног. Возможно, именно это слышала Вики и многие другие, упоминаявший звук музыки ветра. Один из корреспондентов Моуди рассказал о звоне колокольчиков, который доносился издалека, словно его принёс ветер. как японская музыка ветра. "Эт спросил ангела, где они находятся. Ангел ответил: "Это небесный рай. Взгляни вверх и вперёд, и ты увидишь Новый Иерусалим. Из этого города исходит свет Бога." Я это видел, что свет исходит от овсюду, но ярче всего светится город, и он же отражает свет сферы, что и создаёт поразительную атмосферу небес. ГОРОД НА ХОЛМЕ Эд посмотрел на город. Это город в форме огромного куба. Смотри Откровения Анна Богослова, глава 21, стих 6. Передо мной был один из его четырех углов. Казалось, словно у города есть большая, островерхая крыша. Он сияет невероятно ярко, но его свет не режет глаз. К городу ведет плавный подъем Потрясающий вид не закрывают ни холмы, ни лес. Представьте себе красоту Рая, окружающего небесный город. В 40 раз больше земной поверхности, если подсчёты я до верны. Великолепный город находится в самом центре, и он настолько высок, что даже гора размером с Эверест не закрыла бы его. Город Бога имеет форму куба, как святая святых в скинии, которую сделал Моисей. как храм Соломона. Может быть, именно поэтому они и были такими, потому что это образ небес. Ангел и Эт медленно полетели к городу. Ангел показал ему дом, в котором он будет жить, когда окажется в раю. Удивительно, хотя в Библии не говорится, что город стоит на холме, многие описывают его именно так. Герри вспоминает Я стоял снаружи города, на холме, покрытом ковром сочной зеленой травы. Я пошел вверх к городу. Как рассказал один из пациентов доктора Роулингса, все было залито ярким, прекрасным светом. Никогда раньше такого не видел. Я обнаружил, что стою на просторном зеленом лугу, плавно поднимающемся вверх. Я увидел моего брата, и он был жив, хотя я помнил, что он умер. Бетти Мальц шла к городским стенам. Я поднималась по склону прекрасного зелёного холма. Подъём был крутым, но я шла без усилий, моё тело было переполнено радостью. Я взглянула вниз. Кажется, я была босиком, но тело было бесцветное и расплывалось. Я шла по траве такого живого и насыщенного зелёного цвета, какого никогда не видела. Каждая травинка была сантиметра 3 длиной. На ощупь трава казалась нежно бархатной. Каждый стебелёк двигался как живой. Потрясающе глубины синее небо не затеняли облака. Я шла туда, где всегда мечтала оказаться. Стена справа от меня стала выше. Она была сложена из многих разноцветных камней. Свет с той стороны стены сиял сквозь длинный ряд янтарного цвета камней, примерно на метр выше головы. Городская стена и ворота «Представьте, что вы подходите к огромной стене и воротам города. Вы вот-вот войдете в город Бога, и внутри вас бурлит радостное нетерпение». От рождения незрячий Брэд Бороус описал такие подробности, которые он вряд ли мог бы выдумать. Когда Брэд приблизился к выходу из темного туннеля, он увидел, что перед ним на много километров простирается огромное поле. Он говорит... Я знал, что каким-то образом чувствую и буквально вижу всё, что вокруг. Например, он заметил гигантские пальмы с огромными листьями и очень высокую траву. Когда я заметил, что поднимаюсь по полю, по склону холма к городу, меня захватил восторг, и я почувствовал себя обновлённым. Я не хотел уходить, я хотел остаться здесь навсегда. Казалось, что всё вокруг, даже трава, по которой я ступал, впитывает свет. казалось, словно свет проходит сквозь всё, даже сквозь листья деревьев. Не было тени, не было нужды в тенях. Свет был всеобъемлющ. Я не понимал, откуда я всё это знаю, ведь я раньше никогда не видел. Сначала меня это ошеломило. Я знал, что если бы это случилось на земле, я бы ничего не понял. Но я был здесь и принял это почти мгновенно. Когда Брат приблизился к городу, освещённому сиянием Бога, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, глава 21, стих 22. Он услышал музыку и тысячи голосов, поющих на неизвестном языке, а может быть, на многих разных языках. Музыка была совершенно не похожа на ту, что я слышал на земле. Брат не описывает город, стену или ворота, возможно, потому, что он был слишком близко, чтобы понять, что это стена. Но его рассказ совпадает с текстом Библии и свидетельствами других. Поднявшись по холму, я оказался рядом с огромной каменной конструкцией. Я понял, что она из камня, даже не прикасаясь к ней. Я понял, что это благодаря тому зрению, которое тогда обрёл. Камни казались драгоценными, основания стены выглядели они так, словно светились сами. Но на самом деле свет проходил сквозь камни, а сами они усиливали его до такой степени, что мне было страшно к ним прикоснуться. Я подумал, что они должны быть раскалёнными. Мне было очень интересно, какие они. То к чему я шёл, было похоже на огромную трубу. Мне показалось, что диаметр трубы метров 300, и её верхний край был примерно на такой же высоте. Арка врат. Трава и деревья подходили к трубе вплотную. Поразительно то, что Бред всё ещё не зрячим в настоящее время красочно описал холмы Рая, основание городской стены, созданной из драгоценных камней, и арку ворот. При этом он понятия не имел, о чём именно он рассказывал исследователю Кэну Рингу. А описывал он следующее: В нём была слава Божья. Сияние его было подобно сиянию драгоценного камня, такого как яшма и прозрачного, как хрусталь. Основания стен украшены были всевозможными драгоценными камнями, сами же ворота были из жемчуга, по одной жемчужине на каждые ворота. Улицы города были вымощены чистым золотом, как прозрачное стекло. Несколько человек в исследовании Джеффа Лонга рассказали нечто похожее. Это была красота невероятная, красота, для которой не найти слов. Вдалике был город или что-то вроде этого. И ещё один заметил городскую стену слева от меня, насколько хватало глаз, простирался прекрасный луг с тюльпанами всех возможных цветов. Справа высилась голубая под цвет неба стена. Сквозь врата. Помните пилота Дейла Блэка, который вместе с ангелами приблизился к городу с юго-востока? Послушайте, как он описывает вход в городские врата. Городская стена не была единым монолитом. Скорее, она была сложена из нескольких стен бок о бок. Три внешних слоя, три внутренних, и одна стена, самая высокая, по центру. В самой высокой точке она была метров шестьдесят. Удивительно, но ее толщина равнялась высоте. Согласно откровению Иоанна Богослова, глава двадцать первая, шестьдесят пять с половиной метров. Стена была огромная и простиралась вправо и влево, насколько хватало глаз. Внешняя стена была из полупрозрачного камня, зеленоватого с оттенком синеваго и чёрного. В основании ряда мели лежали большие разноцветные камни. Мощный свет пронизывал стену, в нём играли все цвета радуги. Поразительно, что когда я двигался, цвета тоже двигались, словно ощущая моё движение и приспосабливаясь к нему. Меня всё ещё сопровождали два ангела. Сейчас основание стены было на уровне моих глаз, я больше не парил в высоте. Я стоял перед впечатляющей аркой. Казалось, её высота составляла метров 12, а ширина 9-10. Высокие и величественные ангельские существа стояли справа от врат. Вход или врата были перламутровыми, словно жемчуг расплавили и превратили в стену. Вход полностью состоял из этого невероятного вещества, и оно же уходило в глубь свода. Арку украшал узор, выполненный с потрясающим мастерством. Ничего более прекрасного я в жизни не видел. Наслаждаясь красотой врат, я заметил, что вход также украшен золотой надписью. Казалось, буквы вибрируют энергией. Надпись в одну строку следовала изгибу арки. Я не узнал букв, но знал, что эти слова невероятно важны. Меня наполняло радостное нетерпение. Я был погружен в музыку, свет и любовь. В невероятной мощи жизненная энергия пронизывала все. Она не только окружала, но и заполняла меня. И это было прекрасно. Прекрасней всего, что я когда-либо ощущал. Я чувствовал, что это мое место. Я не хотел уходить. Никогда. как будто именно его я искал всю жизнь, наконец-то нашёл. Представьте себе, что вы подходите к вратам, и вы счастливее, чем на утро Рождества. Хотя разные люди говорят о разном размере врат, их описания сходятся в другом. В Библии нигде не сказано, что свет сияет ото всюду, включая стену, но это логично, так как слава и свет Бога сияют ярко. В Библии не сказано, как выглядят врата из жемчуга, И для нас было бы, естественно, представить что-то вроде ворот из кованого железа, украшенных жемчужинами. Но побывавшие там люди рассказывают об одном и том же, гораздо прекрасней того, что можно вообразить и более соответствующим Библии. Жемчужные врата Когда Бетти Малс приблизилась к городу,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 топас камень ноября Я помнил это по работе в ювелирном магазине Бейти предвкушает то же самое возвращение домой видит тот же свет сквозь камни и замечает топас девятый камень в основании Нового Иерусалима в метре над головой Если толщина каждого слоя камней основания около полуметра то топас как раз и будет в метре от её головы Когда быть приблизилась к невероятным перламутровым вратам, не похожим на любой плот воображения, она услышала музыку и пение. Я не только услышала и почувствовала пение, я сама присоединилась к хору. Тело у меня женское, но голос низкий. И тут я внезапно поняла, что пою так, как всегда хотела, высоким, чистым и нежным голосом. Голоса звучали ото всюду, я различала разные языки. Меня поразило богатство и идеальное звучание слов, и я понимала их. Я не знаю, как это было возможно, разве что я стала частью обощности. Когда я и ангел шли вместе, я осознала, что мы можем попасть куда угодно, только пожелав это. Мы общались передачей мыслей. Ангел шагнул вперёд и прикоснулся ладонью к воротам, которых я раньше не замечала. Они были метра три с половиной в высоту из единого пласта жемчуга. Ручек не было, а поверх шел орнамент. Жемчуг был полупрозрачный. Я почти могла видеть, что по ту сторону. Казалось, что ворота каким-то образом фильтруют воздух. Меня захлестнула бурная радость при мысли, что сейчас я войду внутрь. Когда ангел коснулся ворот, в центре жемчужной поверхности появилось отверстие. Оно постепенно расширялось, словно полупрозрачный материал растворялся. Внутри я увидела золотую улицу, казалось, что она покрыта тонким слоем стекла или воды. Это невозможно описать. Ангел спросил Бетти, хочет ли она войти. Она хотела всей душой, но внезапно услышала голос отца, который молился за то, чтобы она вернулась к жизни. Она спросила, можно ли его проведать? И врата снова медленно стали единым целым, и мы пошли назад вниз по склону холма. Для меня разные цифры высоты врат только подтверждают истинность свидетельств. Это не одна и та же история. Мой друг-адвокат, учившийся в Гарварде, сказал, что мелкие несоответствия между свидетельствами придают им больший вес в суде. Это значит, что люди говорят правду с немного разных точек зрения. Из рассказов и Библии начинает вырисовываться картина. Огромная стена с основанием из 12 драгоценных камней. Длина стены 2250 км. Высота около 60 м и толщина 65 м. 12 полупрозрачных ворот из перламутрового материала, через которые можно попасть в город Бога. Но зачем на небесах стена? И каким образом высота города составляет 2250 км, если высота стены 60 м? Я долго думал над этими вопросами и могу только предполагать, как на них ответить. В откровении сказано: "Ворота его никогда не будут закрываться". Значит, стены должны быть для украшения, а не для защиты. А высота 2250 км Возможно, означает, что продолжение стен сделаны из прозрачного золота. Врата нужны для того, чтобы приветствовать, а не препятствовать. Дон Пайпер так объясняет жемчужные врата. Когда мы приблизились к воротам, музыка стала громче. Прямо над головами моих встречающих высились прекрасные врата, врезанные в стену, которая простиралась по обе стороны, пока хватало глаз. Меня поразило, что, собственно, вход был очень маленьким по сравнению с размером врат. Может быть, это объясняет разные размеры в описаниях. Одни описывали сами врата, другие вход. Я вглядывался, но не видел, где заканчивалась стена, и когда посмотрел вверх, то и там не увидел её края. Одно меня удивило: когда на земле я думал о небесах, то ожидал, что увижу ворота, состоящие из множества жемчужин. Потому что в Библии говорится о жемчужных вратах, но врата не были сложены из отдельных жемчужин. Они были перламутровые, или, может быть, слово радужный будет более точным. Это выглядело как перламутровая глазурь на торте. Врата сияли и мерцали. Я остановился, чтобы вглядеться в потрясающие оттенки и мерцающие тени. Свет очаровал меня. Это восхитительный вход туда, где вас ждут величайшая радость и счастье. Представьте, с каким восторгом вы ощутите новые краски, запахи из буки, почувствуете музыку, свет и любовь. Какая великая радость наполнит вашу душу, когда вы пройдёте сквозь великие жемчужные врата, оставите стену позади и войдёте в преисполненный славы город Бога.